Глава 29 Я поджала губы, поняв, что графа не волновали мои желания. «Скажи мне имя мерзавца, что брюхатил тебя», — выдал Рауль приказным тоном. «Нет. Мне еще нужен дневник твоего отца. Я тебе говорил, ты должна поговорить с мачехой и найти его». Я только из-под смотрела на мужа. Размышляла о том, а что, если снова попытаться побороться с ним сейчас и сбежать. Но у меня ничего тяжелого не было под рукой. «Если все исполнишь, как я сказал, то так и быть сможешь вернуться в свою спальню». Милостиво продолжил Дебриен. «Я не отвечала». Демонстративно отвернулась от мерзавца и устремила взгляд на окно. «Я дам тебе время подумать, Сесиль. До завтра. А сегодня за свое непослушание ты останешься без еды». Он помолчал. «Если будешь послушной, так и быть, прощу тебя, и ты снова будешь моей графиней». Если нет, будешь сидеть здесь, в заперти. На хлебе и воде. Ты слышишь меня, сисиль Подчинение, имя мерзавца и дневник. Запомни и подумай. Я сидела, замерев, словно изваяние Молилась только об одном, чтобы он поскорее убрался. Ведь мечтать о свободе было уж совсем сказочно в моей патовой ситуации. Не вздумай кричать. Здесь тебя все равно не услышат. В эту часть сада слуги не ходят. Я надеялась, что после моего игнора он уйдет. Но граф вдруг разозлился. Словно ненормальный подскочил ко мне и схватил за волосы, дернув мою голову вверх. «Как же я хочу тебя!» – прошипел мне злобно в лицо и глухо добавил. «Но не могу. Ты сама должна захотеть меня. Подумай, что ты теряешь, сисиль И только тут я поняла, что, несмотря на все свои мерзкие повадки, муженек не мог взять меня силой хотя столько раз у него была такая возможность. Да, он бил, изрыгал проклятия, грозил. Но, видимо, насилие над женщиной не мог допустить. Скорее всего, от того, что считал себя неотразимым, и женщины всегда сами липли к нему. Вряд ли ему когда-то доводилось насильно настаивать на близости. Наверняка дамы и служанки в очередь вставали за его вниманием, ведь он был так красив и соблазнителен внешне. Но только не для меня. «Именно это, похоже, и спасало меня от изнасилования!» Я даже вздохнула с облегчением. В следующий миг Дебриен жадно приник своими губами к моим, пытаясь навязать ласку. Но я тут же возмущенно мотнула головой и оттолкнула его. «Отстань!» – непокорно прохрипела я ему в лицо. «Он действительно считал, что после всех его издевательств и побоев я захочу его ласк?» «Тогда у него точно не все в порядке с головой!» Хотя это неудивительно, ведь Леопольд как-то говорил мне, что граф почти три года провел на войне в Индии. А как известно, некоторые военные после того, как видели смерть или творили ее своими руками, могли быть не в себе. «Ты опять!» — прохрипел он. Он замахнулся, но не ударил. «Ты пожалеешь, что не захотела меня, Сесиль!» «Отпусти меня, Рауль! Ты болен! Нельзя удержать женщину силой!» Услышав мои слова, он попятился и процедил ругательство, обозвав меня шлюхой. В следующую минуту он стремительно выбежал из комнаты, вновь заперев меня на ключ. Муженьку, видимо, нравилось мучить меня, знать, что я в его власти. И у него явно были отклонения в психике. Ведь нормальному человеку не может понравиться истязать другого или удерживать кого-то силой подле себя. Я же, оставшись одна, выдохнула с облегчением. На сегодня... Моя пытка была закончена.